Глава семнадцатая. Когда рассвело, Искандер отдал приказ собираться и седлать лошадей. Завтракать пришлось оставшейся с сужено холодной кашей, из-за внезапного нападения ее не успели доесть, и почти половина котла осталась нетронутой. Но и теперь проголодавшихся было немного, даже среди не особо разборчивых северян. А раненые предпочитали еде воду, их мучила жажда, и не только из-за поднимавшейся вместе с солнцем жары. Тех, кто не мог идти, сам положили в повозку, погрузив остатки провизии на свободных лошадей. Тяжело раненые забылись сном благодаря отвару, приготовленному Герикой, и теперь лекарь при виде мельи почтительно склонял голову и говорил с ней уже как с равной, а не как с неопытной выскочкой, возомнившей себя целительницей. Герику это радовало, хотя настроение у нее все равно было скверным. И не столько из-за ночных событий и навалившейся под утро усталости, сколько из-за проклятого северянина. Влюблена как же. Слишком много ты возомнила себе, Рагнар Кромхард. Нравишься, да, не спорю. Но чтобы влюбиться в такого, как ты, даже не думай об этом. По распоряжению царя им выделили четырех лошадей, довольно резвых. Впрочем, особо проверять их прыть не пришлось. Отряд двигался медленно, шагом, поскольку даже легкая рысь тревожила раны. а многие так ослабели из-за потери крови, что еле держались в седле. Искандер то и дело оглядывал поредевший походный строй и, если требовалось, приказывал ненадолго остановиться. Рагнар присматривал за пленником, которого везли в окружении северян со связанными за спиной руками, пристегнутого ремнями к седлу. Судя по то и дело раздававшемуся гоготу, пустынник стал для варваров новым развлечением. Некоторое время Герика привыкала к своей лошади. Девушка давно не ездила верхом, к тому же побаивалась незнакомых животных. Но доставшаяся ей кобылка вела себя смирно, поэтому Мелия смогла, сидя в седле, писать на дощечке. Закончив длинное послание, Герика повернулась к едущей рядом Зелии и жестами попросила ее позвать Рагнара. Жрица бросила на девушку удивленный взгляд, но кивнула и направила коня в начало строя. «Зачем тебе понадобился, Рагнар?» — полюбопытствовала Салан. Вместо ответа Герика протянула ей дощечку. Вскоре Зелия вернулась вместе с вождем северян. Рагнар уже не хмурился, он предвкушал. «Ты хотела меня видеть? Решила признаться?» — усмехнулся варвар. Герика кивнула, но выражение ее лица заставило северянина насторожиться. «Обычно влюбленные девушки выглядят и ведут себя совершенно иначе». По знаку жрицы Салан начала читать. Я не могла вчера ответить, потому что готовила лекарство для раненых, и малейшая ошибка испортила бы его. Теперь скажу: я спасла тебя, потому что ты союзник царя, и ты ему нужен. Вот истинная причина, а не та, что ты выдумал. Не хватает смелости сказать правду? Глядя куда-то в сторону, поинтересовался Рагнар. Или упрямство не позволяет? Герика вздохнула. терла написанное и нацарапала еще пару строк. «Ты красив, достоин восхищения как воин и уважения как вождь», — прочитала Салан. «Но я не влюблена в тебя, клянусь тривией и не стану твоей женой». Рагнар резко повернул голову, но Герика не сдалась и стойко выдержала его полной ярости взгляд. Ни раздражения, ни насмешки не было на ее лице, только усталость и непроницаемое спокойствие. Неожиданно Северянин осознал, что за все время жрица ни разу не улыбнулась ему, и хотя он мог сделать с ней все, что угодно, оставалась для него недоступной. Злость захлестнула его. Рагнар не стал ничего отвечать, рванул по воде, грубо толкнул свою лошадь и выслал ее в галоп. Герика закрыла глаза, и Салан показалось, что подруга сейчас в изнеможении уткнется лицом в конскую гриву. «Кажется, он обиделся», — неуверенно сказала царевна. И разозлился. Зелия подъехала ближе, внимательно глядела мелью и молча покачала головой. Герика медленно открыла глаза, забрала у салан дощечку и принялась выводить большие буквы прямо поверх предыдущих строк. Рука не слушалась, стело выскальзывало из пальцев. «Я устала. Оставьте меня», — написала она. И, закутавшись в серый плащ, отъехала в сторону. С вершины большого холма Искандер оглядел простирающиеся внизу равнины, темнеющую на горизонте горную гряду, частые скопления домиков с плоскими крышами, басийские селения, окруженные оливковыми рощами и фруктовыми садами, петляющие между ними тропы и едва заметные вдалеке белые стены города. И понял, что в столицу они прибудут только вечером. Это его не обрадовало, но заставить отряд двигаться быстрее он не мог, если уж царь, не получивший ни одной серьезной раны в бою, после бессонной ночи был не в силах скакать галопом, то что говорить о тех, кому даже медленный шаг причинял боль. Хотя спешить было нужно. Лекарь сказал, что снадобье, приготовленного немой жрицей, хватит ненадолго, и вскоре им снова придется слушать душераздирающие стоны раненых. Все же хорошо, что Рагнар взял с собой эту девушку. Мало того, что она, по слухам, спасла северянину жизнь, так еще и оказалась целительницей, знающей толк в отварах. Отрядный лекарь Салмир хорошо отзывался о ней, удивляясь тому, как девушка в столь юном возрасте смогла освоить тонкую науку составления лекарственных смесей. Воистину удивительными бывают посылаемые богами встречи и пути, которые сводят людей вместе. Можно сказать, Рагнар не ошибся в своем выборе. Не прогадал. Словно воплощение его мыслей мимо пронесся в вождь северян, и, сделав круг, уже рысью подъехал к Искандеру. Сказать, что он разозлен, было мало, кто-то ухитрился довести Рагнара до бешенства. Прежде всего, тонарийский царь подумал о пленнике. Не иначе гордый мальчишка не выдержал бесконечных издевок и огрызнулся в ответ, сказав что-нибудь очень обидное. А прикасаться к нему до приезда в столицу Искандер запретил. И правильно сделал, не то чей-то топор уже давно обогрелся бы кровью. «Что случилось?» — спросил он с подозрением, глядя на варвара. «Надеюсь, ты никого не убил?» Кромхарт не ответил. Он хмурился и молчал до тех пор, пока они не спустились с холма и не выехали на дорогу, пролегавшую сквозь рощу из диких олив. А потом, неохотно, явно пересиливая себя, спросил. «Что мне сделать, чтобы завоевать сердце моей женщины?» Отозвался весьма озадаченный таким поворотом Искандер. С каких пор тебя начали волновать ее чувства? Сам же говорил ваш брак дело решенное. Да, это так. Рагнар на ходу сорвал с ветки спелую оливку, сунул ее в рот, пожевал и с отвращением выплюнул. Дэр, де вот же хрень. Я женюсь на ней, но не хочу брать ее силой. Хочу, чтобы она полюбила меня и перестала ломаться, но жрица слишком упрямо, не понимаю, чего ей надо. «Женщин вообще трудно понять», — усмехнулся царь. «Она опять отказала тебе?» «Да, но я ей не верю», — северянин снова нахмурился. «Ты сказал, мы как звери, у нас есть чутье, это правда. Так вот, чутье говорит мне, что я нравлюсь моей женщине. Несколько раз я чувствовал ее взгляд. Она смотрела на меня, как волчица смотрит на своего волка, когда знала, что я этого не вижу. Такое не объяснить, это ощущаешь где-то под кожей». но при этом она твердит, что не станет моей женой. Это такая игра? Или я что-то делаю не так? «А как женятся у вас на Севере?» — полюбопытствовал Искандер. «У нас нет городов. Мы живем большими племенами, и наши дети растут все вместе. Мальчишки и девчонки вместе играют, обучаются разным вещам, охотятся, хорошо узнают друг друга и со временем выбирают себе пару». Так повелось, что женщин у нас гораздо больше, чем мужчин, поэтому любая девушка счастлива, если ее выбрали. Отказывать мужчине не принято, если он здоров, силен и все его уважают. Рагнар вздохнул. Может, дело в том, что она плохо меня знает? Но я слышал, что на юге это не обязательно. Да, у нас особенно в богатых и знатных семьях женятся по расчету, и выбор за детей делают матери и отцы, кивнул царь. «Чаще всего жрицами становятся сироты, но, возможно, родители мелье живы. И уж, прости, дружище, едва ли они одобрят ваш брак. А для наших женщин это крайне важно. Выйти замуж без позволения родителей — все равно, что пойти против воли богов». «Глупости», — поморщился северянин. «Взрослый человек должен сам решать, с кем ему жить, спать и растить детей». «Когда волки выбирают себе пару, они не спрашивают разрешения ни у родителей, ни у вожака стаи». «Как я не раз говорил тебе, здесь не север, а мы не волки», — хмыкнул Искандер. «У людей все гораздо сложнее. Должна быть, есть причина, по которой девушка ведет себя именно так. Что, если она собиралась посвятить жизнь служению Тривии и стать высшей жрицей, а ты разрушил ее планы?» «Ничего я не рушу». отмахнулся Рагнар. «Пусть служит своей богине, если хочет. Я даже готов построить ей собственный храм». «А если у есть жених, которому она с детства обещана и должна охранить верность?» «Ну, это решается просто». Варвар самодовольно ухмыльнулся. «У нас тоже случается, что одну женщину выбирают двое, и тогда они сходятся в поединке. Как думаешь, много южан осмелится выйти против меня?» «Хорошего же ты мнения о южных мужчинах». — рассмеялся Искандер. — А сам в глазах хорошо воспитанной и образованной женщины с юга выглядишь неотесанным дикарём, невежей и грубияном. — Я никогда не грубил ей, — возмутился Рагнар. — А ваши клятые руны могу выучить за несколько дней. — Допустим. Но, возможно, она боится, что ты будешь плохо обращаться с ней. Без обид, Кромхард, сам знаешь, какое мнение о северянах сложилось в наших краях. «К тому же ты действительно легко впадаешь в ярость и способен напугать даже мужчину-воина». «Женщина и должна бояться своего мужа», — ответил Рагнар. «Иначе она отобьется от рук. У нас принято сурово наказывать жены детей за непослушание, а за измену мужу или предательство рода женщину могут даже убить». Искандар ничего не ответил на это. Правую ладонь снова захолодила рукоять невидимого меча. И он на несколько мгновений прикрыл глаза, прогоняя тяжелые воспоминания. Потом сказал: Ты выбрал плохого советчика, дружище. Я не мудрец, да и в любви мне особенно не везло. Лучше спроси у того, кто уже обрел свое счастье. Например, у калигара, которому я всегда немного завидовал. У него красивая жена? С интересом спросил Рагнар. Искандер подумал и честно ответил. Нет. Но для хорошего брака важна не столько внешность, сколько чистая душа и доброе сердце. Порой мужчины, опьяненные женской красотой, не заглядывают глубже, не видят сущности человека, с которым в порыве страсти готовы разделить свою жизнь, и совершают большую ошибку. Он еле слышно вздохнул. «Я кое-что расскажу, когда мы приедем в БАЗ. Быть может, это убережет тебя от необдуманных поступков?» Северянин кивнул. пристально глядя вдаль. «И с Каллигаром поговори», — добавил Искандер. «Мне всегда помогали его советы». «Ага», — отозвался Рагнар, прищурившись. «Кстати, не его ли это войско спешит нам навстречу?» Тонарийская флангерия двигалась быстро, не сделав в пути ни одной остановки, но все равно опоздала. «Государь», — остановив коня, Каллигар спрыгнул на землю и склонил голову. Вождь. Рагнар приветливо кивнул в ответ и в очередной раз удивился тому, насколько похожи внешний царь и его советник. Они выглядели словно родные братья, только Искандер был выше, стройнее, моложе и не стриг волосы, так коротко, как широкоплечий крепыш Колигар. Курьер прискакал на рассвете. Я тут же понял всех по тревоге и вышел с отрядом к вам на помощь. Внимательные карие глаза оглядели поредевший походный строй. О, великий Аштур! «Простите меня, государь. Я сделал все, что было в моих силах». «Ты бы в любом случае не успел», — махнул рукой Искандер. «Но у меня к тебе другие вопросы. Что происходит в Басе, наместник? Как сюда, на левый берег Трезубца, могло попасть конное войско пустынников числом восемнадцать голов?» «Что?» Колигар прежде всегда добродушно невозмутимый, от волнения покрылся пунцовыми пятнами. «Восемнадцать? Не может быть!» «Пересчитай лошадей, которых мы захватили», — хмыкнул Рагнар. «Правда, их немного меньше, покалеченных в бою пришлось добить. И мы взяли живьем одного из пустынников. Жду не дождусь, когда начнется допрос». «Что происходит в столице?» — повторил вопрос Искандер, наклоняясь вперед. И коллегар, оставив растерянность, принялся докладывать. «В городе все спокойно, государь?» Мятежников, вздумавших сеять смуту, я приказал от вашего имени доставить во дворец и предложил им выбор. Либо позорная казнь, либо военная служба на речной границе с Тонарией. Разумеется, они выбрали второе и, судя по всему, уже пожалели об этом. Двое из них мертвы, погибли в сражениях с пустынниками, а прочие пишут письма, в которых умоляют позволить им вернуться в столицу. Обещают присягнуть вам на верность и служить интересам Тонарии до скончания дней. «И кто-то из них лжет», — холодно отозвался царь. «А может, и все сразу. Я знаю, что ты не сторонник крайних мер и публичных казней, колигар, но это была твоя ошибка. Сосланные на речную границу мятежники позволили отряду пустынников переправиться на левый берег и двинуться дальше, вдоль русла, на север». Неужели государю Ангусу удалось подкупить кого-то из басийцев? Чуть тише пробормотал он себе под нос. «Вы, полагаете, мятеж — дело рук кадокийского царя?» Наместник наморщил лоб. «Но я не вижу причины». «Я тоже». Искандер устало взглянул на друга. «Забирайся в седло, колигар, и разворачивай войско. Нам надо как можно скорее попасть в столицу. И постарайся собраться с мыслями». Сегодня вечером мне понадобится вся твоя мудрость.